Глава тринадцатая. «Я люблю тебя», — сказал Мелвилл просто и искренне, когда они скованно примостились на краешке огромной двуспальной кровати. Мари улыбнулась ему, не прерывая мелодии, которую напевала. Дело было вовсе не в том, что ей не хотелось отвечать. Просто присутствие в углу комнаты мадам Таблье с таким ожесточением, протиравшей пыль, словно та нанесла ей личное оскорбление, даже влюбленную пташку заставила бы осмотрительно прикрыть клювик. Хотя мадам Таблие, казалось, и вовсе не замечала их присутствие, погруженное в мир Джонни Холидея, а точнее Джонни Дан Ла Шалер де Берси 1979 года, чему немало способствовали ее оранжевые наушники. «Я люблю тебя», — повторил Мелвил громче, почти с вызовом. Мадам Таблие не вздрогнула, не обернулась и даже не хмыкнула, и Мари прекратила петь. «Я тоже тебя люблю», — сказала она и снова замурлыкала себе под нос. «Что ты напеваешь сегодня?» Мария не могла точно ответить. Обычно она напевала ту мелодию, которую слышала последней. С одинаковым успехом ее могла оказаться как незамысловатая рекламная песенка, так и сложная концертная композиция. «Понятия не имею». Она поднялась и открыла их маленький чемодан. «Это важно?» «Нет, просто пытаюсь запомнить этот момент, вот и все». Прочувствовать целиком. Прийти сюда было гениальной идеей. Мария беспокойно оглянулась на мадам Таблие, которая заметила крошечную соринку на плинтусе, доживающую последние секунды, но по-прежнему не замечала их. «Думаю, они могут нам помочь». Она присела рядом с ним и тяжело вздохнула. Она не привыкла просить о помощи. Мать, растившая ее в одиночку, с раннего детства учила ее быть независимой, но она также научилась понимать, когда помощь необходима, и сейчас такой момент настал. Мелвилл, будучи Мелвиллом, ничуть не испугался того, что его преследуют. Он достаточно адекватно оценивал себя, чтобы понимать, что лидер из него вряд ли получится, а значит и шпионом мирового класса ему никогда не стать. Но стоило Мари предположить, что ему угрожает опасность, как Мелвилл немедленно вжился в роль. Преследователей ему удалось стряхнуть с хвоста довольно дерзким способом. Но те не сдадутся, это она знала точно. Они следили за ней и Мелвиллом. Возможно, они представляли собой нешуточную опасность, и она понимала, что виновата в этом сама. В конце концов, это была ее идея продолжить регулярную отправку писем Старова Мсье Граншо. Каждую среду в 4.40 пополудни отдавать конверт почтальону. Сам почтальон наверняка был вне подозрений. Молодой, долговязый субъект, от наушников которого шел такой гул, словно он обзавелся осиным гнездом на голове. Он даже не обратил внимания на Мари, когда та передавала ему конверт. А может и обратил, просто приветственный кивок затерялся среди тех, что шли в такт летящий из наушников какофонии Прямо как у мадам Таблие, которая атаковала пылинки, качая головой в такт какому-то неслышному ритму. Ее наушники лучше справлялись с тем, чтобы удерживать музыку внутри. Мелвилл и Мари снова устроились рядом, на краешке кровати. Здесь она чувствовала себя в безопасности, но понимала, что позже придется вернуться на работу. А еще понимала, что нет никакой необходимости возвращаться на работу. За последний месяц ей удалось отложить больше денег, чем за предыдущие годы, но трогать их было страшно. Они могли бы просто взять эти деньги и уехать отсюда подальше, но что-то ее останавливало. Может быть то, что деньги ей не принадлежали? На самом деле нет. Если мсье Граншо умер, то ему они теперь были без надобности». Если не умер и собирается вернуться, у нее все на месте. Потрепанные банкноты по 50 евро, всего 1000 штук, как их доставили, и ждет его. Если он вернется, у нее складывалось ощущение, что это большой вопрос. Недавно ей удалось подслушать разговор Бонневала и судьи, и судья был убежден, что его мерзкий братец, как он выразился, все еще жив. «По-прежнему где-то бродит», — сказал он тогда. «И что-то замышляет». А вот она не была в этом так уверена. Он оставил конверты, которые нужно было отправлять на комоде, датированные, похожие как две капли воды, с одним и тем же адресом. Трапани, Сицилия. Обычные белые конверты, разложенные по датам, отчего она решила, что он исчезать не планировал. Кто-то запланировал это за него». С тяжелым вздохом она обняла Мелвила одной рукой. Раз уж она их во все это втянула, то сама их из этого и вытащит, но используя тех, других, мсье и мадам, снизу, в качестве прикрытия. Можно было дать знак людям, которые их преследовали. Мсье и мадам при этом тоже могли оказаться в опасности, но она быстро отбросила эту мысль. Они оба ей нравились. Валерия была из тех стойких женщин, которых Франция производит конвейерным способом, не испытывающих ни малейшей тени сомнений в чем-либо и решительно настроенных держать под контролем весь мир. Ричард оказался слегка потерянным, отчасти даже подавленным, как водитель, который свернул не на ту улицу, с односторонним движением, и теперь не может развернуться. Что ж, вместе они, наверное, представляли собой далеко не лучшую защиту в мире, но других вариантов не было. Как умно ты придумал со счетом за электричество, любимый? Теперь она обняла Мелвилла обеими руками, следя за тем, чтобы мадам Таблие стояла к ним спиной и продолжала покачивать головой в такт неслышному ритму. «Да, пожалуй», — он выпятил грудь. «Ну не мог же я взять и сказать, что в конверте лежали лишь виноградные косточки, правда?» Мари быстро поднесла палец к губам и кивнула на мадам Таблие. «О, да она же ничего не слышит». Мадам Таблие все это время продолжала качать головой, И Мари с Мелвиллом беззвучно поцеловались, прикрыв глаза от облегчения и страсти. Мадам Таблье, даже не оборачиваясь, прекрасно знала, что происходит за ее спиной и воспользовалась возможностью незаметно сунуть руку в карман, чтобы нажать кнопку «Пуск» на плеере.